Эпилог. Прошёл год, и всё это время король Ледяное Сердце становился всё мрачней и мрачней. Одно за другим он распустил своих придворных, ему надоели его прилестные наложницы, и он отослал их вон из дворца. Он сидел в одиночестве в своём золотом тронном зале, на бархатном троне и размышлял, почему он чувствует себя так плохо. Единственный, кто составлял ему компанию, была маленькая синяя птичка. Но птичка не могла ни говорить, ни смеяться, ни улыбаться. Однажды кто-то тихонько постучал в дверь тронного зала, а когда король разрешил войти, вошла Мэк, служанка. Король, сидевший на троне, выпрямился, но его широкие плечи тут же опустились, он помрачнел. Где ты была? О, и здесь, и там, и во всём огромном мире, весело сказала Мэк. Я чудесно провела время. Значит, ты снова уйдёшь? спросил король. Может быть, а может быть и нет, сказала Мэк, усевшись у его ног. А как вы себя чувствовали в моё отсутствие? Потерянным, скучным, сказал король. А теперь Когда я вернулась, счастливым, весёлым, король ледяное сердце схватил Мэк в охапку, посадил себе на колени и крепко поцеловал её. А вы знаете что это? шёпотом спросила Мэк. Любовь, ответил король. Это любовь, истинная и вечная. Ты будешь моей королевой. О, да. сказала Мэк. Ибо я обожаю вас с тех пор, как меня привели к вам. Мы поженимся и будем счастливы. И они жили долго и счастливо. Король ледяное сердце. Прошло 3 недели. Сайленс поняла, что самое трудное время это утро. Просто по утрам не было причины рано вставать. Она лежала в постели и смотрела в потолок. Уильям ушёл в море уже 4 недели назад, и до сих пор ни одного письма. В этом не было ничего необычного, но её мучила мысль, что он вообще не напишет ей из этого плавания. Конкорд не разговаривал с ней. Он только прислал одно короткое осуждающее письмо, которое она сожгла, потому что оно могло уничтожить остатки сестринской любви к нему. Никто ничего не знал об Эйсе. Сайлинс вздохнула и повернулась на бок, лениво наблюдая за мухой, жужжавшей у окна спальни. Темперэнs обрадоваются, что сестра придёт помочь в приготовлениях к свадьбе. Но грустно было то, что счастье Темперэнs с лордом Кэром всё время напоминало об их суильямом отчуждённости друг от друга. Ревность к собственной сестре заставляла Сайлинс чувствовать себя никчёмной, безобразной и озлобленной. К ней дважды обращался Уинтер с просьбой помочь ему в детском приюте, но в дверь постучали. Кто это? Она не заждалжала торговцам и никого не ждала. Может быть, это снова пришёл Уинтер. Сайленс отбросила одеяло. Если это Уинтер, она не хотела его видеть. Она уже решила притвориться, что её нет дома, когда услышала слабый звук, похожий на мяуканье кошки. Очень странно. Неужели у её двери сидит кошка? Сайленс встала, подошла к двери, приоткрыла её и выглянула в щёлку, поскольку была в одной сорочке. За дверью никого не было, вернее, она так думала, пока не услышала вновь этот звук и не опустила глаза. У ионок в корзине лежал ребёнок, совсем как Моисей, не было только тростника. Сайленс пристально посмотрела на него, и он ответил ей таким же пристальным взглядом. Она поспешно схватила корзину и закрыла за собой дверь. Поставив корзину на стол, Сайленс вынула из неё ребёнка и осмотрела его, вернее, её. На девочке было платьице. Она была довольно хорошенькая, с тёмными глазами и прядкой тонких тёмных волос, выглядывавших из-под чепчика. "Я не принимаю визитов раньше 2 часов пополудни", проворчала Сайленс, обращаясь к девочке. Но малышка только взмахнула кулачком. Сайленс заглянула в корзину и обнаружила в ней потёртый серебряный медальон в форме сердца. "Это твой?" спросила она ребёнка. Неловко одной рукой открывая медальон, внутри оказался листочек бумаги с единственным словом: "Darling", и больше ничего. Silence осмотрела корзину, даже вынула и встряхнула одеяло, на котором лежал ребёнок, но больше ничего не было. Почему ребёнка оставили у моей двери? Вслух удивилась Silence. А ребёнок всё размахивал кулачком. Сейчас в руках Сайленс, девочка казалась совершенно счастливой. Возможно, несчастная мать знала о связи Сайленс с детским приютом. Так, мне лучше отнести тебя к Уинтеру, решительно заявила она. У неё вдруг появилась причина встать пораньше, и Сайленс обрадовалась. А раз уж я нашла тебя, будет очень правильно, если я выберу тебе имя. Девочка подняла брови, как будто задавая вопрос. Сэлинс улыбнулась ей. "Мэри, Дарли?"